Глава пятая Полночи я ворочалась сбоку на бок. То было жарко, потом стало зябко. Встала, чтобы подкинуть дров, камина, в голове все вертелись мысли. «Как он там? Не мерзнет?» «Он же ледяной дракон, дура!» — процедила, разозлившись сама на себя. Закуталась в халаты и поплелась вниз. Развела жаровню, нагрела в ковшике молока. Стала тоскливо и жаль себе. «Чем я вообще занимаюсь?» как все не вовремя с этой истинностью еще и дракон неправильный достался если бы он вел себя как му... мужлан было бы проще но он вел себя вполне сносно заботливо даже и галантно комнату мне свою уступил забралась с ногами на стул обхватила кружку ладонями и уставилась взглядом в угол сестра там наверное совсем поникла мы ведь никогда не расставались да и отношения у нас дружные. Она долго не могла найти себе занятие по душе, пока я не нарисовала эскиз с платья и не предложила ей попробовать пошить его. Лира приняла это как вызов, и ничего не получилось. В первый раз. Во второй тоже. Но она достаточно упорная, чтобы не бросить это занятие, и в конечном счете создала свой первый невероятный наряд. «Страдаешь?» Я вздрогнула от неожиданности и обернулась, едва не свалившись со стула. В кухню вошел дракон, потирая сонные глаза. Лохматый, босиком, безнательные рубашки. В одних только тонких хлопковых штанах. — О чем только думает, расхаживая в таком виде? — Нервы у меня ведь не железные. — Напугал, зараза. Буркнула, утыкаясь носом в кружку. — А сам чего? Не спится? — Одному тоскливо. Со смешком пожаловался он, наливая воду из чайника в стакан. «Нас тянет к истинам. Не знала? Это как инстинкт, с которым невозможно бороться. Знаю, что ты где-то рядом, я не могу найти себе места». «Ну, простите», — проворчала, допивая молоко. Встала я, ополоснула в раковине кружку. «Нет моей вины, что так вышло». «Я знаю», — спокойно отозвался он. Я же не давлю на тебя. Время все расставит по местам. Да? Откуда мне знать? Скривилась в ответ, признавая, что невозмутимость дракона, его домашний вид действуют на меня умиротворяюще, лучше любой успокоительной настойки. Развернулась и направилась к выходу, но была схвачена за запястье. Погоди, раз мы все равно бодрствуем, давай покажу тебе кое-что. Я обернулась через плечо, недоверчиво вскинув бровь. Это какая-то ловушка? Пытаешься усыпить мою бдительность? В кровать не пущу, пригрозила, сощурившись, и попыталась выдернуть руку из капкана его ледяных пальцев. Да расслабься ты, усмехнулся он, щелкнув меня по носу. Никакого подвоха. Ладно, скривилась в ответ, недовольно потирая кончик носа. Но если обманешь? Я бы не решился. Иронично улыбнулся он и неожиданно переплел наши пальцы. Уверен, у тебя рука тяжелая и удар хорошо поставлен. Нет желания испытывать на себе силу твоего гнева. Хорошо поешь. Укоризненно цокнула языком. Види тогда. Сдалась со вздохом и послушно поплелась за драконом. Точнее, он повел меня по коридорам особняка за ручку, как маленькую. Стало любопытно, что он такого хочет мне показать посреди ночи. Ни звезды же на небе. Когда мы начали спускаться по винтовой лестнице, вместо того, чтобы подниматься на крышу, например, я занервничала. Но Чешуйчатый и не думал выпускать меня. Вцепился намертво. Одной рукой наколдовал ледяной ключ. Он просто появился в его ладони из воздуха и выглядел как настоящий. Сунул его в замочную скважину массивной металлической двери и, открыв замок, толкнул ее. На стенах один за другим вспыхнули факелы, горящие из голубым пламенем. «Вау!» — восторженно протянула я, озираясь. Что это? Подземелье пыток? Спросила, увидев медный доспех на подставке и рядом огромный оружейный стенд. Чего только на нем не было. Моя сокровищница, гордо оскалился дракон. Я недоверчиво прищурилась. Он же не ожидает от меня похвалы. Идем. Усмехнулся и повел меня дальше, вглубь подземелья. Сокровищ действительно было много. Вещи, которые я никогда бы не смогла вообразить в своей голове. И розовые мечи из неизвестного мне минерала. И ожерелья из редчайшего лазурного жемчуга. Драгоценные камни размером с мой кулак, о которых я даже не слышала. И, конечно, золото. Куда уж без него. У драконов страсть к сокровищам. Мы не можем их не собирать. Чем больше сокровищ удалось найти, тем больше наша власть. Впустить кого-то в свою сокровищницу для дракона все равно, что впустить кого-то в свое сердце. Мои губы непроизвольно дрогнули в улыбке, он так гордится собой. Но у меня никогда не было тяги к богатству, иначе я давно бы обзавелась своей личной сокровищницей. С другой стороны, если подумать, чешуйчатый доверил мне самое ценное, что у него есть. Это очень широкий жест, который я не могу сейчас оценить. Не в нашей ситуации. Под ребрами неприятно заныло. «Ну ты и гад!» — восхитилась с ноткой грусти в голосе. «По классике ты должен сказать, что никого, кроме меня, сюда не водил». «Не смейся надо мной!» — безмятежно отозвался он, перебирая в ячейках ларца редкие минералы. «Это правда. Ты единственная, кому мне захотелось открыться». «А я не смеюсь», — отозвалась серьезно. Мне страшно от твоей искренности, Кир. Ты так легко отдаешь в эти неправильные отношения всего себя, что я начинаю задыхаться, словно, словно твоя искренность обязывает меня к чему-то. Он повернулся, удивляя меня теплотой глаз, похожих на бескрайнее спокойное море в ясный солнечный день. Это несправедливо. Прости. Улыбнулся добродушно, коснувшись холодными пальцами моих. Я не давлю на тебя и мои поступки ни к чему тебя не обязывают, просто. Мне так захотелось. Поддался порыву. Больше не поддавайся. проворчала дело сердито, чтобы скрыть нахлынувшее смущение. Развернулась и двинулась между сундуков и постаментов с трофеями невиданной красоты. Все сверкало, переливалось. Ты не должен относиться к своим чувствам столь легкомысленно. Мы знаем друг друга чуть больше суток. «Вообще-то почти трое», — деловито поправил он. «Но «Ну, мне хватило одного взгляда, чтобы разглядеть в тебе свою судьбу», — добавил, старательно сдерживая смех. «Это он на момент запечатления намекает?» «Вот гад. «У тебя не было выбора», — качнула головой, осторожно трогая сделанную, словно из хрусталиков и льда корону. «Красота нереальная. Захотелось нарисовать нечто подобное». Или сделать серьги-сосульки в похожем стиле? А к ним можно изящный кулончик? Нет. Лучше шпильки для волос точно. Думаю, будь у меня выбор, я бы смог в тебя влюбиться. Что? Моргнула рассеянно, выплывая из своих мыслей. Слова дракона пролетели мимо сознания, так увлеклась возникшей идеей. Руки буквально чесались скорее зарисовать картинку из моей головы. Повтори, пожалуйста. Я прослушала. Призналась виновата. «Это к коронам?» «Слов не могу подобрать. Волшебная. Могу я зарисовать ее для вдохновения?» «Конечно». Снисходительно улыбнулся он, глядя на меня как-то странно. «Не думал, что ты можешь быть такой увлечённой чем-то. Твои глаза буквально горят страстью». «На меня ты так не смотришь», — пожаловался обиженно надув губы. «Шут». «Не выдумывай». Хохотнула, не сильно шлепнув его по плечу. Схожу за альбомом, произнесла, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Я сам, осадил он насмешливо, поймав меня за рукав пижамы. Побудь здесь, я быстро. Я удивленно вскинула брови. И ты оставишь меня здесь одну без присмотра? Чешуйчатый хищно оскалился, глаза азартно сверкнули. А что, хочешь обуворовать меня? «Ну, тогда мне придется поймать тебя и наказать». Протянул Том и скосил взгляд на мои губы. «Обещаю быть нежным», — вымолвил хрипло, склоняясь к моему лицу. Я вовремя уперлась ладонью ему в грудь и поинтересовалась обманчиво спокойно. Жить надоело. «Иди за альбомом, пока ноги целы». Улыбнулась обворожительно. «Пожалуйста», — добавила невинно. Дракон моргнул, приходя в себя, и, раздраженно, взъерошив волосы, покинул сокровищницу. Я резко выдохнула, прижимая руку к груди. «Как сердце-то колотится!» — вымолвила сипло, пытаясь отдышаться. Напугал гад. «Если так пойдет, ты долго не протянешь», — философски заметил внутренний голос. И впервые я с ним была согласна. Не протяну. В душе снова всколыхнулся протест. Я терпеть не могла, когда мне не оставляют выбора. Когда не я принимаю решение, а меня склоняют к нему. Не чувствовала себя уверенно. Разве это не то же самое, что и принуждение? Я должна была встретить Кирана в повседневной жизни, познакомиться, узнать его по собственному желанию. Медленно и непринужденно. Постепенно раскрывать его характер, разглядеть его улыбку, ощутить на себе его заботу и внимание. И только потом отдавать ему свое сердце. А сейчас, его будто силы пытаются вырвать из моей груди. Я была не готова. Как бы хорош драконище ни был, я постоянно думаю, что все его слова и действия ложь, чтобы добиться от меня согласия. Ради силы, ради единения со своей второй ипостасью. Не хочу промечево податься чувством, а потом сомневаться всю оставшуюся жизнь. На вот, он вернулся довольно быстро. Невозмутимо протянул мне альбом с карандашом и сел на одном из сундуков. «Не против, если я понаблюдаю за процессом украдкой? Обещаю, мешать не стану», — заверил, подняв ладонь. «Делай, что хочешь», — отмахнулась, ощущая привкус горечи на языке, словно пепла наелась. Раскрыла альбом и повернулась к дракону спиной. «Что с твоим настроением? Успела что-то надумать себе?» проницательно спросил он. И чего такой внимательный? Аж бесит. Если не хочешь вылететь отсюда, сиди тихо. Отозвалась зажимая карандаш между пальцев. Так. Нужно сосредоточиться на короне, на гранях кристалликов. Такая первозданная манящая красота определенно заслуживает внимания. Было в ней нечто роковое, губительное, опасное. Смотришь и сердце замирает в груди. Дыхание перехватывает. Я могла бы создать комплект украшений, выполненных в едином стиле. Рука сама начала двигаться. Штрих за штрихом. Я будто не отдавала отчета своим действиям, так поглотил процесс. Один лист, второй. Я даже взмокла от волнения, но не могла остановиться. Что бы ни нарисовала, все выходило не настолько идеально, как мне бы хотелось. В воображении картинка выглядела иначе. Чувственнее а я хотела добиться той красоты, что видела перед глазами. В какой-то момент меня потянули за край рубашки. «Я приготовил чай, твой любимый», — мама передала. Сонно протянул дракон, пихая мне под руку глиняную кружку. Перевела на него рассеянные взгляд и не смогла сдержать улыбки. Сам еле на ногах стоит, валится от усталости, но еще умудряется проявлять заботу. Я точно не заслужила такого счастья. «Спасибо», — поблагодарила, беря кружку. «Ступай отдыхать, я скоро уже». «Мне дверь запереть нужно», — скорчив недовольную гримасу, отозвался он. «Ничего, подожду тебя». «Мы вместе пойдем. упал на тюки с вещами и прикрыл глаза. «Твори, не отвлекайся». Умилённо улыбнулась, радуясь, что дракон этого не видит, и продолжила рисовать, хотя вокруг короны кругами. И вот спустя еще с десяток испорченных листов я сделала это. Добилась нужного результата. Комплект из сережек, шпилек и кулона был готов. Пока только на бумаге, но все же. Давно меня так не накрывало вдохновением. А тут прямо сумасшествие какое-то. И ощущение в груди такое приятное. Я была жутко довольна собой. Повернулась, собираясь сообщить моему конвоиру, что закончила, но замерла, оборвав себя на полусловие. Чешуйчато и сладко спал на боку, подложив под щеку ладонь. еще и ноги поджал. И не сказать, что взрослый солидный дракон. Сопит себе, забывший безмятежным сном. Подошла я, присела рядом, чтобы полюбоваться его лицом. Такая гладкая кожа. Ровный прямой нос и чувственные губы. Красивый зараза. Нравлюсь. Медленно открыв глаза, сипло поинтересовался он. Я в ужасе отпрянула села на попу и начала заваливаться, взмахнув руками, в одной держа альбом, в другой — карандаш. Чешуйчатый проворно схватил меня за рубашку и усадил ровно, потешаясь надо мной. «Неуклюже. Я же не кусаюсь». «Откуда мне знать? Я не проверял». Проворчала, поднимаясь. «Зачем пугать? Я так заикаться начну». «Не начнешь. Добродушно усмехнулся он и потянулся прямо на мешках, словно давая мне возможность по достоинству оценить его рельефное тело. Закончила? Я утвердительно кивнула. Чешуйчатый резво поднялся на ноги. «Покажешь?» «Угу». Протянула ему альбом и неловко отвернулась. Я редко переживала о том, что скажут другие. Для меня было важно мнение моего отца как наставника, сестры, мамы. Только оценка моей семьи. А сейчас вдруг разнервничалась, как недавно в гостиной. О, -о, О, изумленно протянул чешуйчатый, спустя долгое мгновение. До этого момента я еще сомневался в твоем таланте, но это что-то нереальное. Как можно было сделать обычный рисунок таким живым? Он же будто объемный, невероятно. Ну хватит! Не выдержала я и забрала альбом. «Ты же не хвалишь меня специально?» — поинтересовалась недоверчиво. Чешуйчатый внезапно помрачнел. «Не имею привычки льстить кому-то. Мы же договорились, что будем верить друг другу». Я вмиг устыдилась, лицо предательски покраснело. «Прости, пробормотала виновата». «Ты умеешь признавать свои ошибки?» — ехидно спросил гад и приглушенно рассмеялся, когда я негодующе засопела. Идем, колючка. Я жутко устал. Послушно кивнула и даже не стала вырывать свою руку, когда чешуйчатый взял ее, обхватывая ледяными пальцами. Я начинаю постепенно привыкать к этому ощущению, холодящему кожу. Это был длинный, просто сумасшедший день, но я чувствовала, что провела его не зря. Давно так много не рисовала. Дракон проводил меня до комнаты, поцеловал на прощание в лоб и скрылся в соседней комнате. Видимо, он и правда вымотался. Ну, естественно, он же летал к тебе домой, тащил твои вещи, а потом весь следующий день решал дела клана, язвительно заметил внутренний голос, вынуждая меня замереть перед дверью в купальню. А ведь точно, пока я страдала похмельем, которое устроила себе сама же. Он был занят важным делом и совсем не отдыхал. Могла бы пустить бедолагу в свою постель. Ехидно добавил внутренний паразит, только по ошибке зовущийся голосом разума. Вот уж нет. Возмутилась вслух и распахнула дверь купальни. Хотела нормально помыться. Так, стойте. А где тут свет вообще? Днем меня не сильно волновал этот вопрос, а вот сейчас очень даже. Снова свечи зажигать? Я вздохнула и потащилась вниз. Делать нечего. Не дракона же будить, чтобы щелкнул пальцами. Это вообще будет наглостью с моей стороны. Набрала в кухне свечей, взяла спички и вернулась обратно. Расставила свечи на полках, сетуя на свою нелегкую судьбу. В столице имелось нормальное освещение с нормальными лампами. Но в логове дракона я ничего подобного не обнаружила. Похоже, у него все на магии работает. Но хоть водонагреватель в купальне есть, и то радует. Набрала половину ванны и заползла в нее, чуть не застонав от удовольствия, так хорошо стало. Только бы не уснуть. Успела подумать перед тем, как закрыть глаза. Если бы знала, чем обернется моя затея, помылась бы утром. Ну правда, поспала бы грязной, ничего бы не случилось. Проснулась резко от едкого дыма, забивающегося в легкие, зашлась в удушающем кашле, не сразу сообразив, что происходит. И только потом увидела горящий деревянный стеллаж для полотенец и прочих мыльных принадлежностей. Видимо, воск потек свеча догорела или упала, плавясь. Я ведь не придумала никаких подставок. Дракон меня убьет. Мелькнула удрученная мысль, заставившая подорваться и начать действовать. Схватила ведро, зачерпнула воду прямо из ванны и залила полки. Пламя почти добралось до полотенец. Огонь недовольно зашипел, поднялся густой дым. «Ты что здесь устроила?» В серых клубах появился разъярённый драконище. Сжечь нас решила. «Я голая!» Взвизгнула, не зная, за что спрятаться. Схватила Славке рубашку и прижала ее к груди, а стеллаж тем временем продолжал местами тлеть. «Да мне все равно!» «Я что, си...» «Женскую грудь никогда не видел!» Чешуйчатый осёкся и выхватил из моей руки ведро. «Выйдем!» Приказал таким тоном, что у меня мурашки по спине поползли. Лучше с ним сейчас не спорить. Муха выскочила из купальни и бросилась к шкафу. Вытащила белье сверху, натянула первую попавшуюся чистую сорочку и кинулась открывать окно. Дышать было невозможно. Снова начался приступ кашля. Закончилось все очень быстро. Вместо того, чтобы бороться с огнем, дракон его заморозил. Вышел всклокоченный и злой. Я испуганно хлопала глазами, теребя пальцами, подол сорочки. «Убирать последствия сама будешь», — ровно произнес он. «Справедливо», — согласилась покладисто. Пульс все еще колотился в висках, оглушая. «А сейчас идем спать», — вымолвил он и протянул мне руку. «Давай, ты не можешь оставаться здесь. Я ничего тебе не сделаю при всем желании. Ты из меня все силы выкачала». Поджигательница. Упрекнул беззлобно и обхватил мое запястье своими по-прежнему холодными пальцами. Я не специально. Прошептала удручённо, чувствуя, как сгораю от стыда. Может, ты вернешь меня домой, пока не поздно? Спросила еще тише. Дракон на секунду сбился с шага, но руки моей не выпустил. Еще чего? Отозвался на удивление невозмутимо. Ты теперь должна мне запричиненный ущерб. Тоже верно. Согласилась Кисла, ощущая странное облегчение. Наверное, я все же надышалась дымом.